Эпилог. Существовала пустыня слегка к юго-западу от центра континента. Она называлась пустыня Долор или пустыня Дига-Ворса в соответствии с названием Великой Империи, однажды располагавшейся здесь. Хотя это и была весьма обширная пустыня, в определенные сезоны случались ливни, так что разнообразные расы, включая монстров, обитали в этом регионе. Здесь располагалось Великое Королевство Людей Скорпионов Пабилсак, Небольшая страна джинов – Слутарн, а также религиозная группа, почитавшая дракона чистого света как верховное божество. Вера в него была широко распространена среди кочевников, содержалось здесь главное святилище. На границе пустыни существовал гигантский торнадо, возникавший раз в 30 лет. Он был больше тысячи метров в ширину и неимоверно высок. Существовали небольшие погрешности в точном времени его появления, но торнадо всегда появлялся в одном и том же месте – Таков был сухой остаток проваленного магического ритуала в Великой Империи, когда-то существовавшей здесь. Столица ее ныне проступала из песков. Феномен был вызван невероятно сильным магическим предметом, известным как скипетр песков. А произошел этот инцидент после рождения и первого полета Мушусу. Торнадо было вратами, ведущими в другой мир, и всасывало все вокруг. Было много толкований его природы, но никто из тех, кто вошел в торнадо для раскрытия его загадки, так и не смог вернуться. Многие люди исследовали место появления торнадо до его прибытия, но не обнаруживали абсолютно ничего необычного. Не было даже признаков того, что там что-то было. Поскольку можно было предсказать день появления торнадо, многие люди планировали дождаться его в месте возникновения, в самом центре урагана. Но, как и ожидалось, они так и не вернулись назад. Прочие пробовали проникнуть в него с воздуха, но и они исчезли. Таким образом, ни у кого не было идей о том, почему торнадо появилось или что находилось в его центре. В итоге, со временем наблюдения за гигантским торнадом с расстояния стало событием, которым занимались все окружающие жители каждые 30 лет. Буря ударила по его телу. В местах с осложненным передвижением, вроде пустыни, было нелегко противостоять сильным ветрам. Они сбивались с ног. Человек мог легко упасть по небрежности. Если бы я мог использовать созидание, кто знает, как облегчился бы мой путь. Подавив пустынный торнадо с помощью созидания, он мог и не докопаться до разрешения загадки циклона. Эта глупая идея пришла в голову Сузуки Сатору только потому, что его текущее состояние было несколько обременительным, и поэтому он сразу же отмел ее. Сатору выкрикнул так, чтобы перекричать порывы шторма. За ним шли двое компаньонов, держась вместе с помощью Мефриловой цепи. Он начал кричать тому, о ком больше всего беспокоился. «Киина, ты в порядке?» Голос подобной громкости раздался позади него. Он принадлежал занимавшей второе место в новой Айнс Олгон, Киина Фасрис Инверн. «Я в порядке!» Хотя голос девочки был сильным, он не мог не предположить, что возникнут проблемы. Стоило лишь сравнить их. Хоть Сатору и состоял лишь из костей, Он был значительно тяжелее ее, таким образом Киина с большей вероятностью могла быть унесена ветром. Разумеется, он поручил Киина нести различные вещи, дабы утяжелить ее. Но если бы она несла слишком много, то увязала бы в песках пустыни. «Киина, ты должна была ждать таверня в конце концов. Я отправлю тебя обратно с помощью телепортации, как только мы достигнем цели». «Ты все еще говоришь так, даже зайдя настолько далеко Сатору?» Кейна ответила, как будто у нее было нечего сказать по существу. «Ты хочешь сказать, что планируешь пройти все путешествие на своих двоих, верно?» Сатору горько улыбнулся. «Был случай, когда они взбирались на горную вершину, известную своей высотой на всем континенте. Несмотря на то, что они не сумели увидеть так называемое «золотое собрание», память о разговоре, когда они стояли на вершине мира и взирали вниз, до сих пор была яркой. «Конечно, в тот раз мы говорили именно так», я до сих пор помню, как нас в это время накрыла лавина. Да уж, весьма удивительно вышло, правда? Этот случай произошёл на полпути к вершине. Используя полёт, можно было всё изначально упростить. Но это бы сделало затею скучной. Так что они оба решили использовать свою сверхчеловеческую силу, чтобы взобраться на скалу напрямую. Затем произошла затмившая их взоры лавина. Повреждение от холода не грозило им, но дробящий урон от лавины всё ещё был серьёзным. Конечно, они ожидали подобный исход и применили на себя защитные заклинания, тем не менее этот случай оставил глубокое впечатление. Даже будучи погребенными под лавиной, их неуязвимость к помехам передвижению позволила им вынырнуть из снега в тот же миг, как они оказались под ним, что было довольно забавно. Сильные эмоции были моментально подавлены особыми свойствами нежити и превратились в легкий юмор. Сатору тогда же и пожурил Киина, а та лишь была настроена решительно на приключения. Сузив глаза от ностальгии, Сатору услышал голос позади себя. «Если бы это был я! Завидую! Хотел бы я тоже это увидеть!» Андрогинный и весьма выразительный, хоть и немного искажённый, голос раздался позади Киина. Хоть Сатору и не мог увидеть его из-за мощной песчаной бури, там должен был быть гетероморф, выглядящий как комок песка. Четвёртое место в новой Айнс Олгон – Нуру-Нуру. Он был мутантом-отпрыском из расы веревочников под названием «стадные веревочники». Они обладали коллективным сознанием, но некоторые из них могли родиться отдельными от него. Таким был Нуру-Нуру. Когда Сатору, Киина и Скрея обнаружили его, он выразил желание путешествовать вместе с ними. Сатору назвал его Нуру-Нуру, поскольку сам он не обладал личным именем. Поначалу лишь временное имя, оно тем не менее прижилось. Его или ее голос – производился двумя щупальцами с отверстиями на концах, называемых голосовыми нитями. Из-за этого в таких шумных местах его голос сильно забивался шумом окружения. Однако, используя заклинания, он не полагался на вербальные или соматические механизмы, так что применял их моментально, без необходимости делать что-либо, воистину загадочно. «Ха-ха, Нуру, я понятия не имею, что ты говоришь!» Этот голос раздался изнутри мантии Сатору. «Я тоже! Буэ! Этот голос оборвался посредине фразы, скорее всего из-за того, что владелец наглотался песка в процессе. Им владел пятое место в новой Айнс Олгон, кристалл из расы Гнотор. Представители этой расы были не длиннее 20 см, с полупрозрачными крыльями, напоминающие крылья фей. Но скорее походили на насекомых, они использовали свою схожесть с феями при охоте на них, так как были хищниками.